Глава шестнадцатая. Карлайл. Он подвел меня к кабинету Карлайла и на секунду помедлил у двери. «Входите», — пригласил доктор Калин. «Мы вошли в комнату с высокими потолками и большими окнами. Столько книг я не видел ни в одной библиотеке. Доктор Калин сидел в кожаном кресле за тяжелым столом из красного дерева и читал толстую книгу в потертом переплете. Комната идеально соответствовала моим представлениям о кабинете декана университета, вот только Карлайл был слишком молод, чтобы занимать эту должность». «Чем могу вам помочь?» – вежливо спросил у доктора, поднимаясь с кресла. «Я хочу, чтобы было кое-что она знала и как раз начала рассказывать твою историю за ее опыт. Мы не хотели вам мешать, извините, я, вы и не помешали тепло улыбнуться Карлайл, на чем-то остановился. На перерождение отозвался Эдвард, дотронувшись до моего плеча, заставил повернуться к двери, в которую мы только что вошли. От каждого его прикосновения сердце начинало бешено биться, что в присутствии Карлайла особенно смущало. Стена, на которую мы теперь смотрели, отличалась от других. Вместо книжных полок ее украшали картины самых разных размеров и цветов, яркие, пастельные и монохромные. Я попыталась определить, что общего может быть у всех этих картин, но логического объяснения найти не могла. Эдвард подтолкнул меня к написанной маслом миниатюре в квадратной раме. Выдержанная в светлых терракотовых тонах, она как-то терялась среди других картин. Присмотревшись, я разглядела городской пейзаж со строконечными крышами и высокими шпилями. На переднем плане река и мост, украшенный скульптурами. «Лондон середины 17 века», — пояснил Эдвард. «Лондон моей юности», — добавил Карлайл. «Он подошел к нам так неслышно, что я вздрогнула». Калин-младший ободряюще сжал мне руку. «Может, сам все расскажешь?» — спросил Эдвард, и я обернулась, чтобы увидеть, как воспримет эти слова Карлайл. «Я бы с удовольствием дружелюбно улыбнулся, доктор, но мне нужно бежать. С утра звонили из клиники, доктор снова-снова взял больничный. Кроме того, эту историю, ты знаешь, ничуть не хуже меня». Ну и ситуация. Вседневные потребности современного Форкса прерывают рассказ о жизни средневекового Лондона. Немного смущало, что вслух доктор Калин говорил специально для меня. Улыбнувшись мне на прощание, Карлайл неслышно вышел из кабинета и притворил за собой дверь. Целую минуту я рассматривала город на миниатюре. «Что же случилось потом?» — спросила я, поднимая глаза на Эдварда, когда Карлайл понял, что с ним происходит. Эдвард задумчиво смотрел на картины, и я решила угадать, какая именно привлекла его внимание. Судя по всему, это большой осенний пейзаж, изображающий пожелтевшую лесную поляну на заднем плане скалы. Поняв, кем стал, Карлайл не смирился, — тихо проговорил Эдвард. Он решил себя уничтожить. Правда, это оказалось не так-то просто. Как? — вопрос вырвался сам собой, — таким сильным было изумление. Прыгал с горных вершин, бросался в океан. Карлайл был слишком молод и силен, чтобы погибнуть, — невозмутимо рассказывал Эдвард. Удивительно, как долго он смог выдержать без еды. Как правило, у новообращенных голод слишком силен, чтобы сопротивляться. Однако отвращение к самому себе было столь велико, что папа решил себя погубить. «Разве это возможно?» — чуть слышно спросила я. Вообще-то да, хотя способов нас убить не так много. Мне захотелось уточнить, но Эдвард не дал мне рта Тараскину. Он совсем ослаб от голода и старался держаться как можно дальше от людей, понимая, что силы воли вовсе не безграничны. Сколько ночей он скитался по пустошам, отчаянно презирая самого себя. Как-то раз на его логово набрело стадо оленей. Карлайл умирал от жажды и, недолго думая, растерзал все стадо. Силы вернулись, и отец понял, что становиться монстром совсем не обязательно. Разве в прошлой жизни он не ел оленину? Так родилась новая философия. Отец решил, что и после перерождения можно оставаться самим собой. Решив не терять времени попусту, Карлайл снова начал учиться. Времени для занятий теперь стало вдвое больше. Он поплыл во Францию и... «Поплыл во Францию?» с сомнением спросила я. Было, люди пересекали ла манш в 17 веке», напомнил мне Эдвард. «Не сомневаюсь, но просто ты сказал «поплыл». Продолжай». «Плавание для нас вовсе не проблема». «Для вас вообще нет проблем», — проворчала я. «Перебивать больше не буду, обещаю». Он продолжал. «Потому что нам фактически не нужно дышать». Что? Ты ведь обещала, укоризненно воскликнул Эдвард и приложил к моим губам холодный палец. Хочешь узнать, чем все кончилось или нет? Нельзя же огорушить меня подобной новостью и рассчитывать, что я никак не отреагирую. Холодная рука неожиданно коснулась моей ключицы. Сердце забилось сильнее, но я постаралась держать себя в руках. Тебе не нужно дышать? Совершенно необязательно. Дышим мы скорее по привычке. И как долго вы можете не дышать? Наверное, бесконечно, точно не знаю. Жить, не чувствуя запахов, немного неудобно. Немного неудобно, глухо повторила я. Уж не знаю, что отражалось на моем лице, но Эдвард почему-то расстроился. Одернув руку, он так и впился в меня взглядом. Мне стало неловко. «Что такое?» — чуть слышно спросила я, касаясь его неподвижного лица. «Я все жду, когда это произойдет», — вздохнул он. «Произойдет что?» «Когда-нибудь я расскажу тебе, или ты сама увидишь что-то, что напугает тебя, и ты с криком убежишь». Он криво улыбнулся, но глаза оставались серьезными. «Я не стану тебя останавливать, потому что хочу, чтобы ты была в безопасности. Но я хочу быть с тобой, и два этих желания невозможно выполнить одновременно». Я никуда от тебя не убегу, я обещаю. Увидим, он улыбнулся снова. так продолжай. Карлайл поплыл во Францию. Эдвард кивнул, возвращаясь к своей истории. Он обратился к другой картине в богато украшенной раме, самой большой из висящих на стене. Картина была не только самой большой, но и самой пестрой. Яркие фигуры в пышных балахонах прижимаются к каким-то столбам и свешиваются с балкона. Мне показалось, что это либо какие-то герои греческой мифологии, либо библейские персонажи. Карлайл приплыл во Францию и обошел все европейские университеты. Не зная отдыха, он изучал музыку, точные науки, медицину, пока не понял, что это его призвание спасать человеческие жизни. Я не могу описать то, как сложно ему было. Карлайлу потребовалось два столетия мучительно усилий, чтобы усовершенствовать свое самообладание. Теперь он почти спокойно переносит вид человеческой крови. Это делает возможным заниматься его любимым делом, его работой без мучений. Эдвард долго смотрел в никуда, а потом, вдруг вспомнив, что рассказ прервался, и указал на следующую картину. Он учился в Италии, когда повстречал других вампиров. Они были более цивилизованные, чем призраки лондонских канализационных коллекторов. Тонкий палец показал на настепенную четверку на самом высоком балконе, снисходительно взирающей на царящий внизу хаос. Присмотревшись к фигуркам, я с удивлением узнала золотоволосого мужчину. Друзья Карлайла вдохновили Салимену, и он часто изображал их богами. Эдвард усмехнулся. Ару, Марк, Кайус, представил он остальных. Ночные ангелы-хранители науки и искусства. Что же с ними стало, вслух поинтересовалась я с благоговением, глядя на фигурки. Они по-прежнему в Италии, пожал плечами Эдвард, где прожили бесчисленное множество лет. А вот Карлайл долго среди них не задержался, пару десятилетий, не больше. Каждому нужны друзья, тем более такие образованные и утонченные, но они пытались вылечить его от отвращения к тому, что называли естественным источником пищи. Карлайл попытался склонить их на свою сторону, безрезультатно. Почувствовав себя чужим среди своих, он решил отправиться в Америку, представляя, как он был одинок. Однако и в новом свете ему долго не удавалось найти близких по духу. Шли годы, вампиров и оборотней стали считать бабушкиными сказками, и Карлайл понял, что вполне может общаться с людьми, не раскрывая своей сущности. Со временем он стал врачом и приобрел обширную практику. Вот только друзей по-прежнему не доставало, сходиться с людьми слишком близко было опасно. Эпидемия испанки застала отца в Чикаго. Несколько лет он вынашивал одну идею и уже решил действовать. Раз не удалось найти семью, он создаст ее сам. Останавливало лишь то, что Карлайл не до конца представлял, как будет происходить перерождение. Лежать человека жизни, как когда-то поступили с ним, он не желал. Раздираемый внутренними противоречиями, он нашел меня. Как безнадежно больной, я лежал в палате для умирающих. Мои родители скончались на руках Карлайлы, поэтому он знал, что я остался сиротой и решил попробовать. Голос Эдварда превратился в чуть слышный шепот, а потом и вовсе затих. Невидящий взгляд молодого Калина блуждал где-то далеко. Интересно, о чем он сейчас думает, о прошлом карлайла или о своем собственном, спросить я не решилась. Когда Эдвард повернулся ко мне, его лицо было безмятежно спокойным. — Остальное ты знаешь, — проговорил он. — С тех пор ты постоянно жил с Карлайлом? — Почти. Эдвард обнял меня за талию и подтолкнул к двери. Я с тоской оглянулась на картины, не испытывая никакого желания уходить из гостеприимного кабинета. Пришлось брать инициативу в свои руки. Почти настырно поинтересовалась я. Ну, лет через десять после моего создания или перерождения, называй как хочешь, у меня случился обычный кризис подросткового возраста. Постоянное воздержание, которое проповедовал Карлайл, меня совсем не устраивало. Я бунтовала, некоторое время жил один. Правда? И снова я была скорее заинтригована, чем испугана. Эдвард разочарованно покачал головой и повел меня на третий этаж. Находясь под впечатлением рассказа, я едва обращала внимание на обстановку. «Неужели это тебя не отталкивает?» «Нисколько. Почему? Ну, это кажется разумным». Он захохотал, на этот раз громко и заразительно. «У меня было преимущество. С момента моего перерождения я научился читать мысли живых существ, людей, и себе подобных. Именно поэтому я не мог оторваться от Карлайла. В нем было столько искренности и убежденности в своей правоте». Лишь через несколько лет я вернулся к нему и вновь принял его мировоззрение. Теоретически я не должен был мучиться, в депрессии, из-за совести. Читая мысли своих жертв, я мог отпускать невинных и уничтожать только злу. Если я убил парня, который преследовал девушку, желая над ней надругаться, если я спас ее, я, должно быть, не был настолько ужасен. Я содрогнулась, представив себе темный переулок, и девушку, убегающую от насильника, и Эдварда на охоте, такого молодого, прекрасного и беспощадного. Интересно, та девушка была ему благодарна или только смертельно испугана? Однако со временем я разглядел в себе монстра. Цена человеческой жизни слишком высока, и убийство не может быть оправданий. Я вернулся к карлайлу и Эсме, и они приняли меня с распростертыми объятиями. Мы подошли к последней двери. Моя комната, объявил он, пропуская меня вперед. Огромное во всю стену окно выходило на солнечную сторону дома. Комната была просторной и светлой, значит, с этой стороны вся стена дома стеклянная. Передо мной, как на ладони, была извивающаяся лесная река, девственный лес, скалистые горы. Соседнюю стену занимали стеллажи с компакт-дисками. Похоже, их у Эдварда больше, чем в любом магазине. В углу стояла стереоустановка, настолько сложная, что я не решалась к ней прикоснуться. Вдруг сломаю. Ни малейшего намека на кровать, только широкий кожаный диван. На полу ковер густого золотистого цвета, а на стенах обивка из тяжелой ткани на тон темнее. Хорошая акустика, предположила я. Эдвард усмехнулся и кивнул, а потом с помощью пульта включил стереоустановку. Комнату заполнили рваные аккорды джаза, и мне показалось, что я слышу живой звук. В диски как-то систематизированы? спросила я, подойдя к стеллажу, явно не в алфавитном порядке и не по тематике. Ну, по годам и личным предпочтениям, рассеянно пропромотал Эдвард. Обернувшись, я увидела, что он заинтересованно за мной наблюдает. Что? Я надеялся, что когда расскажу тебе все, и между нами не останется секретов, я почувствую облегчение. Большего не ожидал. «Вот, выходит, я ошибся. Теперь, когда ты узнала все, я не просто доволен. Я счастлив», — тихо сказал он. Я так и просияла в ответ. «Как здорово! Конечно, полное отсутствие страха с твоей стороны меня совсем не радует. Это просто неестественно», — нахмурился Эдвард. «Ты вовсе не такой жуткий, каким себе кажешься. Можно сказать, я вообще не считаю тебя страшным и опасным», — беззаботно врала я. Эдвард печально улыбнулся. Он мне не поверил. «Вот это ты зря», — сказала кровожадно заявил он, и, глухо зарыча, зловеще улыбнулся. Тело сжалось в пружину, настоящая пума перед прыжком. Я испуганно пятилась. «Не уйдешь!» Как он бросился на меня, я не увидела, уж слишком быстрым было движение. Просто в следующую секунду я полетела на софу, которая придвинулась к стеклянной стене. Сильные руки сжали меня в объятиях, хотя я не пыталась сопротивляться. Мне просто хотелось сесть. Мой нежный лев не позволил мне этого, всем телом прижав к Софи. Я не на шутку перепугалась, а Эдвард злорадно улыбался. Что ты сказала? Ты страшное зубастое чудовище, прохрипела я, но не с сарказмом, как хотела, а робко и испуганно. Вот так-то лучше. Ладно, примирительно проговорила я. Можно нам войти? Послышался из коридора тихий голос. Теперь я сопротивлялась изо всех сил, однако Эдвард лишь ослабил хватку и посадил меня к себе на колени. Дверь приоткрылась, и я увидела Элис и Джаспера. Мои щеки густо покраснели, а вот Эдвард ничуть не смутился. Заходите, гостеприимно пригласил он. Судя по всему, Элис не находила ничего странного в том, что мы сидим обнявшись. Покачивая бедрами, она вышла на середину комнаты и грациозно опустилась на пол. Джаспер в смущении застыл в дверном проеме. Парень пристально смотрел на Эдварда, будто спрашивая, что происходит. «Звуки были такие, будто ты решил съесть было на обед. Вот мы и пришли, надеясь на угощение», — весело сказала Элис. Я торопила, но краем глаза заметила, что Эдвард улыбается. Интересно, что его развеселило, замечание сестры или мой испуг? «Простите, делиться нечем, самому мало», – подыграл Калин, крепко прижимая меня к себе. На самом деле, невольно улыбаясь, вмешался Джаспер. Элис хотела сказать, что, во-первых, сегодня вечером будет гроза, а во-вторых, Эммит предлагает поиграть в бейсбол. Нехотя отлепившись от двери, парень подошел к своей подруге. «Эдвард, ты к нам присоединишься?» Вроде бы слова безобидные, но отчего-то мне стало не по себе. Так значит, Элис и доверяют больше, чем прогнозам метеорологов. — Естественно, можешь взять с собой Беллу, — щебетала девушка. — Хочешь пойти? — Конечно. Разве я могла обмануть его ожидания? — Куда и когда? — Придется подождать грозы, без нее нельзя. Когда увидишь игру, ты сама все поймешь, — пообещал Эдвард. — Мне понадобится зонт, — все трое рассмеялись. — Ты как насчет зонта, Элис — Элис переспросил джасти Думаю, на поле не будет сухо, — Элис говорила уверенно. Вот отлично, радостно подхватил Джаспер. И снова я поняла, что не на шутку заинтригованная, вовсе не испуганная. «Давайте пригласим Карлайла», – предложила Элис и порхнула к двери так легко и грациозно, что ей позавидовала бы любая балерина. «Будто ты не знаешь, что отца вызвали в больницу», – подначил девушку Джаспер. «Вампиры любят бейсбол?» – это было еще одним открытием для меня. «Но мы же американские вампиры», – с напускной серьезностью проговорил это.